Глава 5 Возвращение блудного сына. День не задался с самого утра. Сначала рысенок, который проснулся раньше меня, решил поиграть с моей правой рукой писающей с писающей славки и так цапнул меня зубами и когтями, что я подскочил на метр. Представьте, снится, что ко мне подкрадывается мамаша-рысь, и вот именно в тот момент, когда она совершает убийственный рывок, котенок хватает меня за руку. Да я чуть штаны себе не испортил. Затем я полез в потайное отделение за едой и обнаружил, что призрак таки добрался до хлеба и сыра и утоптал большую часть припасов. Выходило, что если я собираюсь прятать его там, то один всех будет пустовать. Совмещать еду с прожорливым пиратом было глупо, и еще глупее было давать ему доступ к каким бы то ни было ценностям. Вынув кружку из рюкзака, я вызвал призрака. «Хорошо погулял, только жратвы маловато», — пожаловался пират. «Рад, что ты в хорошем настроении», — сухо ответил я. «Ты уж извини, мне придется тебя время от времени прятать, особенно после попойки. Уж больно ты буйный». «Правда?» — пират почесал затылок. «Не помню ничего». «Ну, сначала ты пил», — начал я просвещать его по поводу вчерашних похождений. «И это чертовски приятно!» Улыбка на лице пирата растянулась до ушей. «После двухсотлетнего перерыва любая бурда пойдет за милую душу». ну да Потом тебя потянуло на женщин. Узнаю себя. Улыбка растянулась еще шире. Ну и как мои успехи? Да никак. Где-то в лесу женщин найдешь. Да чтобы еще и на призрак согласились. Хм, нахмурился призрак. Ну ладно, а рожу хоть кому-нибудь набил? Порывался, но дед сбежал от тебя. Вот урод! Пират окончательно расстроился. Ладно, основное я тебе рассказал, а сейчас... «Мне нужно разобраться с зельями». «Валяй!» – буркнул призрак. «А я пока выпивку поищу». Пират исчез за стеной, а я задумался. Пить или не пить? Уж кому-кому, а Бену задавать этот вопрос было глупо. Если речь о спиртном, то ответ однозначен – наливай. А если о зелье, то вариативен, но сводится к оскорблению моих умственных способностей. А посоветоваться больше не с кем – Если цена на зелье такая, как озвучил вчера призрак, то даже упоминать о том, что знаешь про него, опасно. Нужно принимать решение самостоятельно. От тяжелых раздумий меня отвлек шорох около лавки старика. Я обернулся на звук и увидел, что рысенок весь забрался в лапоть с корняка и пытается что-то достать из него. «Что ты там делаешь?» Я решил немного отвлечься и подошел к рысенку. «Что-что? Пытаюсь обучить Кракена хоть чему-нибудь полезному». Выглянул из пола призрак, который заманил котенка в лапоть своим светящимся пальцем. «Он ведь еще маленький. А если врага не победить силой, нужно удивить его неожиданностью». «И чем ты решил удивить старика?» «Чем, чем?» — нахмурился пират, глядя на игры котенка в лапте. «Сейчас мы с Кракеном нагадим этой старой сухопутной крысе в калошу. Будет знать, как бросать собутыльников Ну, давай, малыш, постарайся». «Не выйдет», — рассмеялся я лавкач уже сходил на улице, так что не пышься. А деда мы уже наказали. Мы ведь все его наливки экспроприировали». «Экспро... что?» – нахмурил лоб призрак. «Отобрали», – пояснил я. «И ты молчал? У меня в брюхе засуха с самого утра, а ты не признаешься. Срочно пихай меня в сумку вместе с наливкой, да не забудь сыра положить». «Погоди, есть важный вопрос. Ты можешь становиться невидимым?» «Да откуда мне знать?» — воскликнул пират. — А ну, проверь! — Не вижу. Ты где? — Прямо перед тобой. Но непонятно, как говорить, чтобы никто кроме тебя не услышал. — Значит, молчи, когда я тебя вытащу в следующий раз. — Да понял я, понял. Давай уже уложи меня рядом с выпивкой. — Ладно, держи. Я сунул в отделение кружку, один из кувшинов с наливкой деда и четверть головки сыра. — Только сразу все не пей. Я завязал ремешки, и призрак исчез. — Далее я решился на зелье инициации. Все равно не удержусь, уж больно хочется стать магом. Чем постоянно мучиться, уж лучше решиться сразу. Тем более, что красное зелье сработало точь-в-точь, точь, как предсказал призрак и колдун. Рысенок пить субстанцию, воняющую тухлым яйцом, категорически отказался и исцарапал мне все руки. силу малыша заметно прибавилось, и справиться с ним стало гораздо сложнее. Но, наконец, мне удалось влить в него пару глотков. Ничего необычного не произошло. Пофырков минут десять, котенок успокоился и принялся играть с яблоком на полу, а я приступил к экзекуции над собой. Пить зелье инициации после того, как получил нюх волка, оказалось почти невыносимо. Я несколько раз подносил флакон ко рту, но не выдерживал запаха. Наконец, заткнув одной рукой нос, я влил в себя омерзительную жидкость. «Вряд ли вы пробовали тухлые яйца». Я тоже не пробовал, но абсолютно уверен, что дрянь, которую я выпил, в сотню разгаже. И эта мерзость внутри меня перекрыла все остальные ощущения. Не чувствовалось жара, как от красного зелья, не горели огнем внутренности, не наливались тяжестью мышцы. Прием прошел практически бесследно, не считая того, что во рту осталась противная послевкусие. К обеду вернулся злой дед. Он сразу же полез в подвал и уже через минуту вылез оттуда с кувшином. — Не соврал, паршивец, — пробухтел он. — Попробовал бы не сказать, куда спрятал наливочки. Я бы ему всю задницу розгами исхлистал. Ишь, чё удумал. Не обращая на меня внимания, он откупорил пробку и жадно присосался к кувшину, но уже через несколько глотков прозрел. — Что это? это? — Да почём я знаю? — делал наудивился я. — Это вода. Где мои наливки? дедушка Я говорил как можно спокойнее и ласковее. «Это твой дом и твой подвал. Откуда мне знать, что ты там хранишь? Может, тебе плохо? Я вот видел пару раз, как пьяным людям всякая нечисть мерещилась». «Призрак», — прошептал дед. «Что призрак?» «Вчера призрак был?» «Не было никакого призрака. Тебе пить нельзя, а то совсем умом тронешься. Вон и воды зачем-то в кувшин налил». «Это все ты!» «Что я? Зачем мне это?» «Ты мои наливки украл!» Дед угрожающе навис надо мной. «Да зачем они мне? И куда я их спрятал? Ты лучше проспись и шкуры мои доведи дома, а я вернусь через пару дней». Конечно, жаль было покидать уютный домик Скорняка, но слушать претензии деда и вызывать дополнительные подозрения не хотелось. Да и пора было уже в деревню идти, за мясом. Как оказалось, спешил я зря. Выбранная мной вчера свинья бодро бегала по двору. На мой вопрос, почему ее еще не разделали, этот плут не ответил, а начал увиливать. Мол, забойщик вчера перебрал, но уже пришел в себя, и они вот-вот собираются начать. При этом его глаза метались между мной и дорогой. Я сообразил, что это неспроста, и он кого-то ждет, но не успел ничего предпринять. Из леса показался десяток конных стражников во главе с бароном. «Сейчас ты расскажешь, барон, и про своих дружков, и про то, где они укрываются, и что вы тут делаете», — мстительно заявил он. «И мясо тебе уже не потребуется». К его удивлению я не попытался сбежать, не стал его проклинать и совершенно не испугался. «А чего мне бояться собственного отца? Пусть он и уребешенный, но сомневаюсь, что он меня убьет за то, что я пропал из замка, а за то, что его без причины в деревню вызвали, достанется скорее самому старости». «Как ты тут оказался, паршивец?» взревел барон, едва увидев меня. «Слуги весь замок вверх дном перевернули, пока искали тебя!» «В подвал провалился», — ответил я полуправду. «Меч нашел, кинжал и рюкзак. Потом еще раз в темноте провалился, прямо в сливной канал. На силу из реки вылез, только не спрашивай, где проход, все равно не смогу показать». «А чего в замок сразу не вернулся?» Барон лишь мельком взглянул на мое оружие из чего я сделал вывод, что оно не очень ценное. Будь это что-то стоящее, папаша бы вмиг отобрал. Сначала столкнулся с волком и рысью. Я показал ему рысенка. Вот, кошку себе завел. А потом погулять захотелось, на кругу посмотреть. «А что тебе этот...» Я кивнул на старосту, который начал заметно волноваться. на рассказывал «Сказал, что завелись в округе бандиты. Хотят деревню разорить и на замок напасть. Попытка сменить тему удалась. Нужно усугубить ситуацию. Ну, конечно, морда у меня зверская, только за бандита и можно принять. Ты что, пес, моего сына от бандита отличить не можешь? Прошипел барон, и староста весь сжался. Поднял меня ни свет, ни заря! Выпарать тебя, что ли? Не надо, отец, попытался я успокоить барона. Он мне две свиньи задолжал. Если ты его выпарешь, то как он долг в замок доставит? «А ладно, некогда тут с тобой возиться, там караван на подходе!» Махнул барон рукой и приказал мне. «Садись к Джиме на лошадь, мы возвращаемся!» «Первую свинью пригонишь в замок сегодня», внимательно посмотрел я на старосту, «а вторую через неделю, и не забудь все остальное принести». «Слышал, пёс, что тебе сказали!» — гаркнул барон. «Только попробуй, что не так сделать! Запарю! Поехали!» Едва в замок, я столкнулся взглядом со своим братом. Столько концентрированной злобы и ненависти я еще никогда не встречал. Если до этого я собирался поговорить с ним и объяснить, что не собираюсь надолго задерживаться в замке, то именно сейчас понял – ничего из этого не выйдет. Замок слишком тесен для нас двоих, и в живых может остаться всего один. И выхода у меня лишь два – либо немедленно покинуть замок, либо избавиться от соперника. Как назло, я не мог сейчас уйти». Слишком мало я знаю об окружающем мире. Куда идти, что искать? Слишком мало умею. Как добывать себе пропитание? Какую профессию избрать? Я совершенно не подготовлен к дальнему переходу. Из одежды у меня лишь штаны да рубаха. А ведь нужна еще обувь и какая-никакая защита. Да и теплые вещи не помешают. А главное, я слишком слаб, чтобы защитить себя. Противники за стеной гораздо серьезнее злобного братца. Так что никуда я пока не уйду. «Хозяин, все готово», — подбежал к барону один из стражников. «Что готово?» «Ну как же, виселица, веревка, колдуна вешать будем?» «А, не, нашелся, оболтус! Здоровый, так что гонить старика в за шеи!» «А вот это в мои планы не входило. Колдун еще должен передать мне все свои знания, причем лучше всего добровольно». «Не гони его, отец. Мне его ворожба помогает поправиться». Пусть поживет в замке неделю-другую. Вреда от него нет, а польза имеется. — Ладно, пусть остается. Выпусти его из подвала. — А можно я его выпущу? — Да выпускай! Он кивнул стражнику. — Дай ему ключ. Колдун представлял собой жалкое зрелище. Избитый, голодный и замерзший старик в порванном халате сидел на полу, обхватив ноги руками и тихо скулил. — Эй, горм! Я осторожно потряс его за плечо и протянул кувшин селем. «Хлебни немного». Старик сделал жадный глоток и закашлялся. «Воды!» – просипел он. Я протянул ему флягу с водой, и он осушил ее чуть ли не залпом. «Куда ты пропал?» – тихо спросил он. «Братья с дружком меня в подземелье сбросили». «И как ты оттуда выбрался?» – старик снова кашлянул. Этот замок полтысячи лет назад строили, еще при последнем императоре. С тех пор, как маги приняли тут последний бой с шаманами орков и гоблинов, в подземелье никто не спускался. «Повезло», — попытался я отмахнуться от скользкой для меня темы. «Да вижу, что повезло, еще как повезло. Аура твоя сияет за версту. Ты что, целый флакон зелья инициации вылокал «А что, это может быть опасно?» «Это не опасно, дури твоя башка!» Это смертельно. Целый флакон можно пить только тогда, когда тело укреплено зельем здоровья. Ученики магов по напёрстку в день принимают, а то их корёж. А ты сраз флакон. Сегодня ночью сдохнешь. Слушай, отпусти меня, пока не поздно. Меня ж твой папа точно повесит. Не переживай, Горм. И я не сдохну, и тебя не повесит. Я ведь оба зелий нашёл и оба выпил. А у тебя ничего не осталось? С надеждой спросил старик Только на стенках сосудов. «Да это же сокровище! Дай мне его выпить, и я буду твоим самым верным слугой!» «Держи!» Я достал сначала флакон с красным зельем, в который старик долил воды, тщательно взболтал и выпил. Процедуру он повторил три раза, убедившись, что на флаконе не осталось и следа зелья. Затем присмотрелся к пробке и в миг сгрыз ее. «А пробку-то зачем?» – удивился я. ты что «Дурак! Она ж за столько лет парами зелья пропиталась!» «Ну-ну, держи второй». Я протянул ему второй флакон, воняющий тухлыми яйцами. Старик споро выглушил и этот флакон, ни на секунду не поморщившись, и закусил второй пробкой. «Ну как, наелся, напился?» «Не упустил я случай поиздеваться над колдуном. Может, пойдем уже отсюда?» «Погоди!» Старик закрыл глаза, будто прислушиваясь к себе. Ты что добавлял в зелье собственную кровь ну да добавлял согласился я но и вляппал обессиенно пробормотал старик да что случилось что случилось ты хоть понимаешь идешь что ты привязал меня к себе я теперь хуже слуги я твой раб потому что зелье недаром называют зельем королей если его смешать с кровью мертвого то получишь его силу а если с кровью живого то попадешь в пожизненное услужение. Я теперь твой раб до самой смерти. Да не ори ты так. Услышит кто-то, нас обоих спалят. Попытался я успокоить старикашку. Так это что, мне теперь не только брат стоит опасаться, но и тебя? Нет, идиот. Меня может не опасаться, я не смогу причинить тебе вреда. Да и все свойства, полученные от этого зелья, развеются после твоей смерти. Ну и что переживать, отмахнулся я. Кем ты раньше был? бродячим колдуном, врачевателем собак и доктором свиней. А теперь ты личный слуга великого мага». «Это ты-то великий маг!» презрительно фыркнул старик. «Да ты ни одного заклинания не знаешь! Тоже мне маг!» «Не велика беда. Узнаю. В любом случае быть моим слугой лучше, чем мерзнуть в подвале, в сырости и голоде. Держись меня, не пропадем». «О, горе мне! И зачем я только попёрся в белый порт?» Слух мой действительно стал кошачьим, так как даже на фоне причитаний старика я уловил тихий шорох за дверью. Я неслышно подкрался ближе, рывком распахнул ее и в камеру ввалился гнус, который нас подслушивал. Недолго думая, я со всего размаху приложил его ногой в голову. Мальчишка потерял сознание. «Жаль, не хотел я об тебя руки марать. И что мне с тобой делать?» – задумчиво пробормотал я, глядя на него. «Скинуть в ту же шахту, куда ты с братца меня сбросил. Эй, горм!» Ты можешь ему память стереть?» «Да двинь его еще пару раз по затылку. У него памяти так отшибет», — отмахнулся от меня колдун. «А еще лучше прирежь и скинь в ту же шахту, откуда сам еле выбрался». Старик явно не испытывал трепета перед чужой жизнью. «Нужно его убрать отсюда, пока стражники не вернулись». «Правильно. Где дыра?» — оживился старик. «Кстати, мне бы еще и подлечиться не мешало». Он наклонился над гнусом и что-то зашептал. На лице у парня тут же появилось несколько красных точек. Через пару часов он таким красавцем станет, что от него все шарахтся будут. А мне здоровье прибавится. Хотя о чем это я? Мы же его в шахту. Мы вытащили гнуса из камеры и поволокли к лестнице. Я был в растерянности. Вроде и не за что гнуса жалеть, ведь давич он меня отправил на смерть, ничуть не сомневаясь. Но моя цивилизованная половина сопротивлялась хладнокровному убийству. «Не дорос я еще до персонажа дедушки Мартина. И как тут выживать с таким слюнтяйским характером?» Так что, пока я тащил парня из камеры, пытался найти выход, чтобы и не убивать, и закрыть этому уроду рот. Неожиданно на лестнице послышались шаги. Мы со стариком мгновенно свернули в боковой проход и спрятали бессознательное тело в нише, а сами, как ни в чем не бывало, вернулись на лестницу. Шаги начали удаляться. Похоже, кто-то попросту проходил мимо. «Далеко еще?» спросил запыхавшийся старик. «Не знаю, меня туда самого тащили без сознания», пожал плечами я. «Пойдем?» Мы вернулись в боковой коридор и замерли с открытыми ртами. гнусы не было в нише. Лишь на полу, в пыли, остался след от тела, которое волокли за ноги, да следы когтистых лап, число которых явно превышало четыре. «Так они все же существуют!» радостно заявил колдун. «Кто они?» «Арханиды!» — ответил он, внимательно рассматривая следы. «Не очень крупные особи. Чтобы утащить парнишку, понадобилось четыре штуки». «Прекрасно!» «Что прекрасно?» «Я нашел очень дорогие ингредиенты», — радостно потер руки старик. «Нужно будет сходить на охоту». «А с гнусом что будет?» «Да ничего страшного, сожрут его и всего делов». Старик развернулся ко мне и улыбнулся. «Ну вот, и тащить его никуда больше не нужно». «Пойдем!» «Тут сыро, а я ненавижу сырость!» Я с сомнением посмотрел в темный зев подвала. «Бррр!» «Не завидую я Гнусу, но не лезь за ним туда!» «Спасать человека, который вчера пытался тебя убить, а завтра может отправить на костер, глупо!» «Вот они будем совершать глупости!» «Прости, Гнус!» На следующий день я проснулся очень рано и первым делом забрался на смотровую башню. Я уже немного попутешествовал в окрестностях замка, а сейчас хотел получить общую картину. Замок располагался на небольшой возвышенности на берегу широкой реки. В месте расположения замка река имела небольшую излучину, так что с трех сторон замок был окружен водой. Скалистый берег, изрезанный многочисленными оврагами и расщелинами, щедро усыпанный мелкими и крупными камнями, затруднял движение со стороны реки и делал невозможным использование осадных орудий и лестниц с трех направлений. Поэтому малому хаосу и пешком бродить не очень удобно, не говоря уж о том, чтобы тащить что-то громоздкое. С четвертой стороны замок был прикрыт четырьмя рвами. Судя по их виду, раньше эти рвы были наполнены водой. Но сейчас на дне полуосыпавшихся ям виднелись лишь небольшие грязные лужи. Я еще раз присмотрелся к скалистому берегу и нашел то место, куда выходил подземный ход из замка. Примерно в десятки километров от замка, ниже по течению реки, виднелась деревня в которой я вчера был, а выше по течению чернел обугленный остров водяной мельницы. Вдоль реки тянулась хорошо наезженная дорога. Она лишь немного отдалялась от берега, по дуге огибая замок и приближаясь обратно к реке прямо позади деревни. Скорее всего, тут пролегал один из заживленных торговых маршрутов, иначе объяснить такое состояние дороги было невозможно. Осмотревшись, я не заметил на других башнях ни одного наблюдателя. Похоже, папаша считает, что достаточно закрытых ворот а встречать караваны предпочитает днем, хорошо выспавшись. Заглянув во двор, я увидел, что там зарождается жизнь. Поварята таскают воду из колодца, а из печной трубы кухни показался первый дымок. Закончив осмотр окрестностей, я спустился во двор. Тело просто излучало энергию, а полуторачасовая тренировка лишь добавила бодрости. Так что на завтрак я шел голодный как волк. Впрочем, есть я мог сколько пожелаю, так что ушел из обеденного зала с трудом. Мои старшие братья сразу после завтрака отправились на охоту, хотя мне кажется, что ушли они вовсе не за дичью, а за слухами обо мне. По крайней мере, направились они в сторону деревни. После завтрака я пристал к Горму с просьбой научить меня читать и писать. Оказалось, что если ты овладел этим искусством на одном языке, второй усваивается практически мгновенно. Уже через два часа я уверенно мог прочитать «Мама мыла раму». После того, как я добился значительного прогресса в чтении, и вывел из себя колдуна неправильным написанием букв, я решил патерроризировать другого наставника. Как же я ошибся. Однорукий Лейн, который самозабвенно издевался над замковыми мальчишками, с радостью принял еще одного ученика. И принялся издеваться уже надо мной. Как оказалось, прежний хозяин моего тела злостно увиливал от встреч с мастером меча, поэтому мне досталось. Все мое время до обеда и после него было занято тренировкой боя на мечах. Начинать пришлось с самых азов, так как про меч я знал только то, что с одной стороны у него рукоять, а с другой он острый. Но упорство, помноженное на придирчивость тренера, уже к концу первого дня позволило мне овладеть первым видом рубящего удара и победить манекен с разгромным счетом 200-0. В обед староста деревни пригнал свинью, а вместе с ней принес все остальное. Попробовал бы он ослушаться приказа барона. Так что мой рысенок был надолго обеспечен молоком, а у меня появилась валюта для обмена со стражниками. Дело в том, что время от времени с караванщиками не удавалось договориться, и барон со своими стражниками попросту грабил караван. Товары шли в сокровищницу барона, а вот личные вещи охранников и погонщиков распределялись между стражниками, и не всегда они им подходили. Так что вечером я практиковался в торговле. На эль, принесенной старостой, мне удалось выменить у одного из стражников старые, но вполне еще прочные сапоги для верховой езды. У другого стражника я выменил за остатки Эля кожаные наручи с металлическими заклепками и боевые перчатки. Ни то, ни другое не налезало на рослых дружинников барона, поэтому и досталось мне так дешево. Мой рысенок весь день пропадал в подвале, охотясь за мышами, крысами и, похоже, за другими котами. Не знаю, ел он их или куда-то прятал тушки, но котов в замке изрядно поубавилось. А может, они просто попрятались? Употребление зелья инициации не прошло бесследно ни для меня, ни для рысенка. У нас появилось некое подобие телепатической связи. Я мог чувствовать его эмоции. Иногда пробивались ощущения питомца, причем с каждым часом эта связь крепла. Поэтому я всегда знал, где находится он, а он, соответственно, без труда мог найти меня. Так как мои главные враги покинули замок, я мог расслабиться и не переживать за зверя. Что-то подобное связывало меня и с гормом хотя старик не читался настолько легко, но все, что я хотел узнать у колдуна, я попросту спрашивал, а перед сном у меня был урок географии вперемешку с историей. И узнал я на нем много интересного. Занесло меня немного немало в самую дыру, именуемую приграничием. Оно отделялось от герцогства Наск не широкой, но бурной рекой, берущей начало в горах и впадающей в реку Аньбу. Из-за стремительного течения и многочисленных порогов Переправиться через эту реку вплавь было затруднительно, бродов не существовало. А единственный мост надежно контролировался воинами герцога. В приграничье были уделы вольных баронов, никому не подчиняющихся и со всеми враждующих. Для нападения на герцогство у них недоставало сил, а герцогство, в свою очередь, не очень интересовалось неспокойными землями, находящимися в состоянии перманентной войны. Ведь бароны вели постоянные мелкие войны друг с другом, частенько в результате такой войны сменялись и владельцы замков мой папаша бывший сотник герцогской стражи захватил замок вель совершенно случайно вылетев со службы за пьянство он сколотил небольшую в и занимался разбоем граби караваны предыдущему барону очень не нравилось что кто-то еще кроме него самого занимается разбоем на его землях и он попытался устроить охоту на ватагу уре бешеного но не рассчитал своих сил разбойники перебили людей барона в лесу а затем заняли и замок оставшейся безнадежной охраны. Западнее, в трех днях пути от замка Вель, возвышались красные горы. Красными их называли из-за цвета. Они были очень богаты металлами, и зачастую руда выходила на поверхность, окисляясь и окрашивая склоны в красный цвет. По ту сторону гор располагалось герцогство Ингрия, под горами жили гномы, а наша восточная сторона была практически необитаема. Горы были довольно высоки и считались практически непроходимыми. Через них существовал лишь один наземный путь, ныне недоступный из-за обвала навесного моста над глубочайшей пропастью. Мастеров, способных восстановить его с восточной стороны, не находилось. А гномы чинить мост совершенно не желали, так как имели огромный доход от перемещения товаров по своим подземным тоннелям. Река Аньбу, огибающая наш замок, брала начало в Красных горах, делала небольшой крюк и текла на север, где впадала в море туманов. В двух неделях пути на север, вниз по течению реки, располагался Белый Порт, город, являющийся столицей герцогства Наск. Это был крупный торговый центр, соединяющий торговыми маршрутами королевства Дан, герцогства Ингрия и Великий Рынок. Наезженная дорога, которую я видел со смотровой башни, как раз и являлась торговым трактом из Белого Порта в Великий Рынок. Великий Рынок располагался посреди бескрайней степи. К нему сходились торговые маршруты из герцогства Наск, империи Син, эмиратов Арси, подгорных царств Красного и Алмазного трона, правил великим рынком и мир. На его службе состояли могучие маги, умелые воины-сардукары, а также целые племена кочевников, населяющих бескрайнюю степь. Удачное географическое положение, отдаленное расположение, а также прослойка в виде ключевых племен позволяли великому рынку сохранять свою независимость от соседей. Восточнее реки Аньбу тоже была степь, но очень скоро она сменялась болотами. Для жизни людей эти земли были почти непригодными, зато идеально подходили рептилоидам. К счастью, последние не переносили длительных путешествий по суше, поэтому совершенно не интересовались территориями за пределами родных болот. Еще восточнее, на морском побережье и в окружении болот, располагались вольные города, С ними не было сообщения по суше. В целом расположение замка было достаточно выгодным. Наличие оживленного торгового тракта давало возможности зарабатывать как традиционным для этой местности путем, взимая пошлин с проходящих караванов, так и гораздо менее опасным, обслуживая их. И до этого почему-то не додумался ни один из соседей моего папаши. Во времена, когда герцогство Наск и Ингрия входили в состав империи Дан, Наш замок был самым южным. Долгое время он был главным форпостом, защищающим империю от набегов орков и гоблинов. Во время последней войны, именуемой нашествием мрака, замок держал шестимесячную осаду, не давая ордам орков и гоблинов продвинуться вглубь герцогства. Маги уверенно контролировали из замка бутылочное горлышко между горами и рекой, уничтожая крупные отряды противника. Тем самым они выиграли время и позволили империи переправить на эту сторону моря туманов армию, которая через полгода наголову разбила Орду. Во время той войны, когда маги столкнулись с шаманами и жрецами орков и гоблинов, образовалась Великая Пустыня, ныне надежно отделяющая мир людей от мира зеленокожих. Но в той большой войне, случившейся 500 лет назад, погибло слишком много верных империи нобелей, слишком много магов, а главное, в решающей битве погиб император. Знать, жаждущее личной власти, не удержалась от соблазна, и империя разлетелась на кусочки. На пару десятков лет на ее территориях воцарились беспредел и анархия. Все воевали со всеми. Союзы заключались и распадались быстрее, чем сменялись времена года. Но постепенно в этой борьбе обрисовались победители. В городах-полисах, расположенных на побережье материка и отделенных от остальных провинций империи морем, сформировались олигархии. Дела тут наладились гораздо быстрее, чем в остальных уголках империи. Прежде всего потому, что из-за своего географического положения города всегда вели жизнь обособленную и имели под боком гиблые болота, из-за которых им постоянно угрожали кровожадные рептилоиды. Так появились вольные города Гронс, Рурк, ролис и Ганза. Их жители промышляли рыболовством и торговлей, но не брезговали и пиратством. В герцогстве Ингрия власть перешла к духовенству. Ингрия оставалась единственной провинцией бывшей империи, граничащей землями орков. От зеленокожих герцогство ограждала стена, защита которой была возложена на Орден Недремлющих. Из-за постоянного контакта с врагами это был чуть ли не крупнейший Орден Империи. Верховный магистр Недремлющих быстро смекнул, какие перспективы ему и его потомкам сулит отделение от империи и провел блестящую операцию по захвату власти. В герцогстве Наск власть перешла к новому герцогу. Противостояние здесь было чуть ли не самым ожесточенным. Так герцогство и потеряло часть территорий, на месте которых образовалось пограничье. Стоит ли говорить, что замок утратил свое значение, затем утратил свой гарнизон и из грозной крепости превратился в приют разбойников? В Дане смута продолжалась дольше, чем где бы то ни было ибо тут было сосредоточено больше всего именитой и амбициозной знати. Сюда стремились лучшие маги и воины. В конце концов, власть вернулась к наследникам императора, но о восстановлении империи в прошлых границах речи уже не шло. Слишком ослабленным было королевство Дан, слишком окрепшими оказались его недавние вассалы, слишком противоречивыми были интересы правителей. Времени с тех пор прошло много, границы новых государств устоялись. Практически на всей территории бывшей империи воцарилось относительное спокойствие и шаткое равновесие. Но в Приграничье было по-прежнему опасно. В любой момент замок мог подвергнуться нападению разбойников, степняков, а то и наемников герцога. Впрочем, такова была участь всех замков Приграничья, всех замков долины, именуемой «Сумрачной».